Глава 7. Когда Глафира проснулась, за окном уже буйствовал светлый день. Суетливо летали птицы, поглощённые весенними хлопотами. Весёлый ветер играл ветвями, которые стучали в окошко мансарды. Было хорошо и уютно, как в детстве. Девушка нащупала телефон и вместо того, чтобы посмотреть на часы, обнаружила ворох сообщений от Марка. Такое утро ей было по душе, и девушка побежала вниз, так как с кухни уже неслись ароматы воскресного завтрака и были слышны голоса. Она спустилась по лестнице, позёвывая, добралась до той части дачи, где папа с Никитой умудрились сделать вполне городской санузел и крикнула собравшимся в гостиной. «Доброе утро, родственники!» «Доброе!» — дружно ответили ей голоса Погорелого и Визглякова. Глаша на секунду остановилась и подумала, что она всё-таки свихнулась с этой работой. Девушка осторожно ступила на кухню увидела, что бабушка подчует сырниками её начальника и опера, которые уплетали румяное угощение с невероятной скоростью. Через минуту с веранды зашёл Илья, как-то по-домашнему в тапочках и с кофейной чашкой в руках. Он подошёл к Глаше, чмокнул её в щёку и пробормотал. «Доброе утро, дорогая!» На этом моменте Глаша совсем перестала понимать, что происходит. «Я всё ещё сплю?» — спросила она. «Да, ты очень долго спишь», — сказал Визгляков. «До тебя я не дозвонился и позвонил своему приятелю, то есть твоему брательнику. Он-то и сказал, что ты будешь только рада лицезреть всю нашу компанию прямо с утра», — Визгляков хохотнул. Я подумал, что ждать до завтра. Давайте мы сегодня всё там посмотрим. Вот вызвонил Серёгу, а то на электричке в воскресный день я не готов добираться. Прикольно. Глаша обняла бабушку. А мне завтрак полагается? Только давай быстрее, сказал Стас, а то опять из-за тебя опоздаем. Глаша всплеснула руками, но решила промолчать. Дабы не усугублять... стремительно падающее настроение под градом саркастических усмешек со стороны Визглякова. «Ты не волнуйся», — сказал Илья. «Я твоих родителей вечером домой привезу. Тут ещё консервация с прошлого года, которую бабушка собрала, да и мама твоя хотела какие-то цветы с дачи во дворе посадить. Они приедут, и мы пойдём выкапывать». Глафира вышла в коридор. под этот монотонный речитатив со стороны молодого человека. У неё почему-то мгновенно создалось впечатление, будто они женаты, вот уже как лет двадцать, а то, что она его практически не знает, это просто досадное недоразумение. Наспех приведя себя в порядок и проглотив завтрак, Глафера собралась и выкатилась из дома. Она даже не дождалась родителей, которые ушли гулять с её племянником в лес. Девушке не хотелось показывать кому-либо своё внутреннее раздражение. Глаша не понимала, почему так завелась. Было бы гораздо обиднее, если бы Визгаляков уехал искать новые улики без неё. Девушке показалось, что вчерашний день не закончился, и она лишь на секунду прикрыла глаза, а сейчас снова едет в машине, чтобы работать. Но разговор с Визгаляковым в салоне автомобиля добил её окончательно. «А вы с этим, который на даче в майке расхаживает, ну, того этого?» «Чего того этого?» — не расслышала Стаса девушка и нахмурила брови. «Женихаетесь?» Глафира в одну секунду поняла, что так сильно её раздражает. Это был именно Илья. Но так как теперь он, по всей видимости, любимчик семьи, то ей придётся нелегко. «Да, обломался Маркуша». покачал головой Погорелов. «А он что, про меня спрашивал?» — мгновенно оживилась Глаша. «А так, как они стояли на светофоре, то это дало возможность обоим мужчинам к ней развернуться». «А ты, Глаша Константиновна, оказывается, горячая штучка», — сказал Визгляков. «Двумя крутишь. Мы многого о тебе не знаем». Тут пространство окрасилось сигналами нетерпеливых водителей, и беседа, которая выводила Глафиру из себя, оборвалась. Машина тронулась с места, и вскоре они очутились возле отчего дома девушки. Снова оказавшись в квартире Нефёдовой, Глаша почувствовала себя крайне неуютно. Ей показалось кощунством утреннее хорошее настроение. Здесь жила тоска, боль, и уже, по крайней мере, два человека погибли. А также неясно, кто эта девочка, которую не признала мать. Запрос, направленный в их родной город, результатов не дал. В ответ пришли те данные, которыми следствие уже располагало. «Ну что, где здесь может быть чёрный ход?» — проговорил Визгляков, который, как только переступил порог, стал мрачным. Глаша пожала плечами и пошла в сторону кухни. Потому что вроде как оттуда вела дверь на вторую лестницу. Они вышли на крохотную площадку, огляделись, но здесь никаких дверей не было. Только стены, выкрашенные в жуткий синий цвет. «Серёга, ну-ка, пробегись, глянь, может быть, что-то интереснее углядишь». Стас с Глашей вернулись на кухню, Девушка покрутилась на месте недавнего преступления и развела руками. Ну вот, ничего интересного не нашли. Она сделала шаг назад, подошла к окну и вдруг замерла. «Станислав Михайлович, а вот в той комнате, где...» Глаша замолчала, не зная, как сказать о его дочери. «Но там, где фото я нашла», — выпалила она, собравшись духом. Так и говори, фото потерпевший визгликовой Олеси Станиславны. «Глаша, сейчас я следователь», — он помолчал. «Моя боль отца не пройдёт никогда, но я не имею права в этот момент давить всех вокруг своими эмоциями. Сейчас я на работе, поэтому давай без лишних пауз. Что ты хотела сказать?» Я сейчас вспомнила, что там ещё одна дверь есть. Она загорожена старым пианино, и картина висит. «Но дверь там точно есть», — Визгляков поднял брови. «А какого ляда её никто не заметил? Мы чё, в песочнице?» Он разбавил свою тираду крепким словцом и пошёл в указанную комнату. Погорелов услышал его слова, когда возвращался с лестницы и догнал Стаса. «Так видел я эту дверь. Я участкового спросил, что там?» Он сказал «Выход в другой подъезд». Да и закрыта она. Чего там смотреть-то? «А почему в другой подъезд?» — спросила Глаша. «Так, а раньше здесь две квартиры было. То есть в этой части трёшка, а с той стороны однушка». Погорелов вошёл в комнату. «Ну, соседи твои выкупили её. Видимо, расширяться хотели». «Вы сейчас бредите, что ли?» Визгаляков уперся в пианино, которое загораживало дверь. «Глаша, сними эту мазню со стены!» Он кивнул на картину, загораживающую дверь. «Это не мазня, а художественное произведение», — Глафира поставила картину на окно и посмотрела на Стаса. «А почему мы бредим-то?» Стас с Погореловым вместо ответа уперлись в пианино, но оно стояло как влитое и не двигалось с места. «Музыкальный инструмент, конечно, штука тяжелая, но не настолько», — проговорил Стас, часто дыша. А любопытная Глаша вместо того, чтобы задавать тупые вопросы, лучше бы подумала, откуда в этом доме такая маленькая днушка, как эта комната. Да здесь самая маленькая квартира метров шестьдесят, а здесь метров восемь. Так что за этой дверью отнюдь не лестница. Серега, давай, навалились. Но сколько бы они ни наваливались, пианино было недвижимо. Стас, полностью выдохнувшись, присел на подоконник. Потом оглядел инструмент со всех сторон и встал на четвереньки. «Слушайте, между этой громадиной, полом и стеной нет зазоров. Совсем нет. Так не бывает», — он задумался. «Оно к полу прикручено». «Как это?» — нахмурилась Глаша. «Да и зачем?» «Глафира Константиновна». «У вас имеется что-то из инструментов дома. Шуруповёрт, гвоздодёр или на худой конец отвертка?» — спрашивал Висгликов, бегая вокруг пианино со всех сторон. Сейчас он Глаша напомнил маленькую собачонку, которая взяла след и теперь обнюхивала преграду, которая мешала ей попасть к предмету своего интереса. Глаша, не стой как изваяние, дворника-то ты должна знать. Или за нашим сбегай. Тот мужик рукастый, точный инструмент найдёт. Везгляков озабоченно постучал по полу носком кроссовки. Серёга, а ты давай за понятыми. Жизнь снова закрутилась в этой давно пропитанной тишиной квартире. Пришли соседи, которые проводили воскресные майские дни в городе. Прибежал дворник Митя с целым ящиком инструментов, а также местный управдом, потому что увидел какую-то суету, и никак не мог пропустить что-то важное, происходящее в доверенном ему доме. Участковый Ник Никыч пришёл самый последний и принёс с собой лом, чем очень позабавил Визглякова. «Вот Ник Никыч — реальный супермен. Вы пока с молоточками вушкайтесь, он принёс стоящую вещь», — сказал Стас, наблюдая, закряхтением дворника и погорелого, которые пытались найти хоть намек на то, каким образом пианино прикручено к полу. Визгляков взвесил на руке лом, попросил всех отойти назад и вдруг со всего размаху жахнул железным ломом по деревянной обшивке инструмента. Пианино взвыло струнами, затрещал корпус и после второго удара, Вдруг отлетела крышка и появился внушительный зазор в стенке корпуса. Но после этого вдруг произошло чудесное превращение закрытой двери в открытую, что-то щелкнуло и двери закрытого помещения распахнулись. Аларчик просто открывался, проговорил Стас. Вот погорелов учись, как на местах преступлений нужно работать. «Я не понял. А как она открылась-то?» Погорелов глянул внутрь пианино и усмехнулся. То есть его собирали уже тупо на месте. Смотри-ка, как искусно сделали. Сначала заднюю стенку к полу прикрутили, а потом вокруг собрали корпус, чтобы никто не догадался. «Стас Михайлович, ты силён. Ты даже замок свернул». Погорелов быстро открутил от пола остатки пианино. Мужчины сдвинули разломанный инструмент в сторону, и Сергей открыл дверь. Он сделал шаг вперёд, но, увидев, что там очень темно, вернулся, чтобы включить фонарик. В этот момент в тёмном проёме послышалось шуршание. Что-то промелькнуло и по звуку, и тому, как под ногами буквально сотрясся пол, все поняли, там упало что-то очень тяжёлое. а опер избежал перехода через рубеж, отделяющий жизнь от смерти. Погорелов стоял перед порогом, ни жив, ни мёртв. Вид у мужчины был бледный, и он даже не дышал, так как не мог поверить, что минуту назад чуть не погиб. «Что это было?» — севшим голосом спросил оперативник. «Не знаю», — отозвался Визгляков. Стас включил фонарь, попросил всех выйти из комнаты и осветил пространство, в котором оседала пыль после того, как там что-то свалилось. Осторожно нащупав на стене выключатель, следователь увидел, что перед самым входом на полу лежит железная пластина, которая, видимо, должна была пресечь попытку войти непрошенным гостям. Стас внимательно оглядел потолок, но ловушек вроде бы больше не было. «Глаша». Пока Серёга соображает, как мы сегодня будем отмечать его второе рождение, ты бы расположилась уже бумажки заполнять?» Стас помолчал, потом сказал. «Товарищи понятые, ввиду того, что объект непредсказуемо опасный, вы просто в проходе стойте». Визгляков набрал номер телефона. «Анна Михайловна, привет». «Да, мы в квартире». «Нет, всё хорошо». «Но ну, Погорелов еле выжил, а так работаем». «Нет, я не издеваюсь». «Понял. Адрес сейчас пришлю». Визгляков вздохнул. «Глаша, сейчас Лисицына припрётся. Я ей скажу, что ты во всём виновата». «Я-то здесь при подняла на него недоуменный взгляд девушка. «Но на наличие двери ты же указала?» — возмущённо сказал Визгляков. «А, ну да. Надо было, видимо, промолчать». Глафира ступила вслед за Визгаляковым внутрь. «Вот странная-то девица Глафира», — Стас подошёл к окну и, оглядев занавеску из плотной материи, откинул её. «Тебя пытаешься похвалить, а ты ругаешься». «А вы знаете, Станислав Михайлович, я что-то в вашем тонком юморе никак не могу разобраться. Я не отличаю, когда вы меня хвалите, когда ругаете, а когда просто издеваетесь, потому что вам скучно». Глаша подошла к столу, стоящему в углу. «Посмотрите сюда, пожалуйста», — севшим голосом сказала она. Глаша прижала руки к груди и отступила на шаг назад. Стас, оглядывая по сторонам пустую комнату, подошёл и уставился на столешницу. На ней лежали фотографии его дочери. Все они были сделаны примерно в одно время, и было понятно, что съёмка велась так, чтобы девушка не видела. И что примечательно... Карточки были разложены на столе, чтобы их можно было сразу найти. «Глафира, вызывай дежурных криминалистов. Хотя нет, он задумался. Я сам». «Станислав Михайлович», — сказала Глафира и указала на дверь, которая вела в остальную часть квартиры. «Посмотрите. Деревянное полотно». Когда-то выкрашенная белой краской, которая сейчас приобрела уже желтоватый оттенок, была словно прорезана красной полосой. Сначала было незаметно, но если присмотреться, то в глаза сразу бросалось то, что это стрелка. Визгляков схватил за руку Глашу, которая пошла вперёд, и осадил её назад. Он аккуратно выглянул в коридор и оглядел, по всей видимости, давно никем не посещаемое жилище. Кухня, ванная с туалетом, небольшой закуток перед входной дверью — всё было обычно. Стас огляделся и вышел обратно к управдому. «Слушайте, а вот та квартира в соседнем подъезде давно пустует?» «Очень. Лет шесть-семь, если мне не изменяет память». Старичок там жил, помер. Его свезли похоронить, квартирку прикрыли, и всё. И что? Никто никогда не приходил, не уходил. Вы не интересовались, что там? А зачем? Платят за коммуналку исправно, никто не беспокоит соседей. Ну и кому? Квартира-то пустая. Странная планировка. — сказала Глаша, выходя за Стасом. «Да ничего странного. Стена эта специально возведена. Просто комнату ту разделила, чтобы непонятно было, что туда проход есть». Стас набрал номер. «Юра Казаков, привет. Ты очень соображалистый парень. Буду признателен, если приедешь». Визгляков вздохнул и снова вернулся в тихое пространство соседней квартиры. Он ходил по комнатам, Глаша неотступно следовала за ним, но ничего примечательного они так и не нашли. Девушка покопалась в карманах, нашла перчатки, которые теперь всё время носила с собой, и открыла дверь в ванную комнату. Обычный санузел отличался только тем, что здесь отсутствовала сама чаша ванной и не было даже душевой кабины. Но на том месте, где должна была стоять акриловая корыта или хотя бы ободранная чугунка, стоял какой-то ящик. Глаша пожала плечами и двинулась вперед. но, наступив на один из квадратиков плитки, она услышала щелчок, и в её бодром воображении сразу же мелькнули все кадры из фильмов, где люди вот так встают неизвестно куда, а потом их собирают по кусочкам. «Стас Михайлович!» — позвала она жалобным голосом. «Чё тебе?» Стас сразу же появился на пороге огляделся. «Странная какая-то фигня», — резюмировал он. «Я наступила, и там щёлкнула, а плитка как бы вниз ушла», — дрожащим голосом сказала Глаша. «Стой спокойно и не двигайся», — строго проговорил Стас. «Вообще не шевелись. Глаша, я выйду всего на одну минуту». Визгляков не на шутку обеспокоился. После истории с падением плиты чуть ли не на голову, погорелову ожидать можно было чего угодно. Стас быстро позвал участкового и опера. «Мужики, там Глафера, похоже, на бомбу наступила». «Куда она наступила?» — судорожно сглотнул Погорелов. «Не знаю, но в какое-то дерьмо точно», — зашипел Стас. Плитка под ногами ушла в пол, и щелчок послышался. Стас Михайлович! Вдруг услышали они крик. Мужчины бросились в сторону ванны, где стояла бледная тень Глаши, а из стены напротив начало выползать белое облако дыма. «Что мне делать?» — голос девушки было еле слышно. Визгляков резко выдохнул и пошёл вперёд. Он аккуратно подошёл к стенке и поднёс руку к выходящему из стены дыму. Ничего примечательного не произошло. Его кисти касался едва тёплое облако. «Стас, что это такое?» — от входа спросил Сергей. «Я не Википедия. Есть нож какой-нибудь?» Стас посмотрел на Глашу, которая расширенными от ужаса глазами пялилась в стену перед собой и никак не реагировала на происходящее. Участковый порылся в карманах и вытащил перочинный ножик. Стас поддел на стенную плитку в том месте, где из-под неё выходил дым, и, оторвав керамический квадрат, увидел, что под ним идёт тоненький шланг, из которого вырывался дым. Он стал одну за другой снимать кафель, идя по следу трубки. Вскоре он дошёл до угла, и там путь дымопровода уходил вниз и терялся в дне ящика. Стас несколько минут постоял, потом задумался и повернулся к Глаше. Он ничего ей не сказал, только подошёл, взял её за руки, глянул в глаза и вдруг резко поднял и переставил. И ничего не произошло. Кроме того, что Глаша вскрикнула и чуть не упала на пол от резкой слабости, но её успел подхватить Погорелов. «Уведи её отсюда!» Через плечо кинул визгляков и стал проделывать прежние манипуляции, только уже с плиткой на полу. Он поддел ножом край, немного надавил и увидел, что внизу скрывалась простая пружина, но от неё шёл провод. Стас вздохнул и вскоре убедился, что тот тоже втыкается в дно ящика. «Это кому-то вот точно заняться нечем», — пробормотал следователь. «Ладно, что там дальше у нас в программе развлечений», — сказал Визгляков вслух и провёл рукой по деревянной крышке. Он взвесил на руке тяжёлый замок, который преграждал путь к открытию этого хранилища, чего-то, видимо, очень важного. Ещё раз оглядел со всех сторон и, пожав плечами, сказал Погорелову. «Ну, тащилом, что ли?» «Стас, вот ты сейчас не прав был», — покачал глава опер. «А если бы рвануло?» «Ну, мы бы об этом уже не узнали», — пожал плечами Стас. «Серёга, ты должен видеть». что ванна стандартная, и пол здесь явно никто не поднимал. А для того, чтобы сюда противопехотную засунуть, надо очень постараться. Есть, наверное, современные модели, но если учесть, что в этой квартире лет шесть никто ничего не менял и не делал, и даже не было слышно звуков ремонта, то мне кажется, что я оказался прав. Глаша наступила на плитку. и включила какое-то устройство, которое стало пшикать дымом. А дымок-то похож на тот, что в себя всасывает современная молодёжь. Глицерин. Стас уставился на погорелово «Лом тащи! Надо теперь это добро вскрывать! Я что-то слабо верю, что это дизайнерский вариант чаши в ванной». «Привет, звали?» Послышался вдруг голос, и появился мужчина, которого сначала можно было принять за юнца. Но криминалисту Казакову было уже чуть за пятьдесят. Серый цвет лица выдавал в нём залежавшиеся болезни, а цепкий взгляд всё ещё живой и молодой ум. «Юра, спасибо! Ты как раз вовремя!» весгликов кратко описал всё, что они уже сделали и увидели. Надеюсь, от чего-то важного не оторвал. Юру Казакова любили. Он совмещал в себе внимательность к деталям, аккуратность и дотошность в своей работе, а также порой неординарные выводы о ходе дела. Но все знали о том, что он много лет борется с недугом, который уже лет десять преследует мужчину. «Ты меня ещё про здоровье спроси», — мужчина печально вздохнул. «А зачем вы в ванную расковыряли? И я что-то не помню, чтобы мы в первый раз эту часть квартиры обследовали». «Я ж тебе говорю, пришли сегодня версию проверить и обнаружили дверь». «Станислав Михайлович, а по-человечески сделать всё нельзя? Или вы когда находите что-то важное для следствия, просто забываете о процедуре?» Юра покачал головой. «Серёжа, дай мне какую-нибудь табуретку, я свой скарб поставить хочу. И давайте разрядим пространство. Слишком много народу!» Ровным, спокойным голосом проговорил он. С Казаковым обычно никто не спорил. Работал он чётко и быстро, а итоги всегда были результативные. «Серёга, иди о задачу правдома на эту квартиру, чтобы все данные получить. Как там Глаша?» обернулся Стас к оперу. Аглафера после того, как Погорелов вывел её на лестницу, опрометью метнулась в свою квартиру, еле успела захлопнуть за собой дверь и бросилась в туалет. До этого момента девушка не знала, что от страха может так адски заболеть живот. Ей было мучительно, невыносимо плохо, когда тело тряслось в конвульсиях и его выворачивало наизнанку над унитазом. Немного придя в себя — Она, шатаясь, вышла в коридор, добрела до ванной и, умывшись холодной водой, села на кухне. Девушка смотрела за окно, глаза, отвлечённо, сами по себе скользили вслед запрыгающими по веткам птичками. Слух улавливал какие-то звуки, но голова была просто пустой. Глаша даже не пыталась мыслить. Ей казалось, что любая мысль может сломать её психологический барьер. И вдруг она подумала, что в её жизни появилось слишком много экстремальных ситуаций. И теперь это нужно либо принять, либо уволиться. Второе на сто процентов освободит всех от проблем, а особенно порадует родителей. Глаша сидела и рисовала своё счастливое будущее с Ильёй. Где она трудится юристом, он занимается любимыми цветами, они живут как все. «Работая по графику пять через два, рожают детей и ездят в отпуск». Оценив отношение к такой радужной перспективе, девушка встала и пошла на выход. Поднявшись снова в квартиру Нефёдовой, она вошла в склеп с загадками. Так она про себя почему-то окрестила эту часть жилища. Глаша услышала голос Лисицыной, которая присоединилась к обследованию, пока девушка приходила в себя. Глафира ещё раз обошла комнату, Она даже заглянула за батарею, а потом её взгляд упал за окно. Глаша могла поклясться, что ещё вчера на соседнем доме не было этой растяжки с надписью. «Стас Михалыч!» — снова закричала девушка. «Да что ж ты орёшь-то всё время!» — мигом очутился рядом Визгляков. «Глаша, что ты здесь делаешь?» Он проследил взглядом за рукой девушки. указывающий в окно, и вслух прочёл. «Ты меня ещё не поймал. В ящике утешительный подарок». Стас на минуту замер, потом, перехватив лом, стоявший у стены, быстрым шагом ворвался в ванную, отодвинул Казакова и, подцепив ломом крышку, силой надавил. Визгляков сковорнул замок, Руками оторвал упирающееся железо и откинул верхнюю часть ящика. Как только он это сделал, сразу же что-то снова зашипело и послышался вкратчивый голос. «Ура! Мы добрались до подарка. Следователь Визгляков такой важный человек и посадил целого маньяка. Как же была его фамилия?» Голос замолчал, словно задумался. А. Петраков. Но раз ты думаешь, что поймал меня, то я буду играть дальше. Я изменил привычки и правила, и ты открыл мне целый мир, где можно выйти за границы своего ритуала и ощутить всеобъемлющую свободу. Послышался вздох. Так что подарок тебе за это. А. Ну и прости за дочь. Это я опробовал новый метод, который подарил мне ты. Хотя и мог всё предотвратить. На этом голос умолк, и шипение прекратилось. Погорелов предусмотрительно перехватил лом у застывшего, как изваяние, Визглякова. Лисица тихонько вышла из ванной, а Казаков присел на табуретку, обхватив голову руками. Потом криминалист вскинулся и стал искать источник звука. Анна Михайловна вернулась и попыталась дотронуться до Стаса, но тот лишь отодвинулся. Было видно, что его трясёт мелкой дрожью. На висках проступили вены, скулы побелели, а пальцы скрючились. «Вот здесь», — сказал Юра, — «вот, смотрите». Он снял вентиляционную решётку наверху. здесь стоит воспроизводящее устройство сейчас поищу динамики видно когда мы ящик вскрыли то запись пошла погорелов быстро в соседний дом и всю душу вытряси из того кто повесил эту растяжку отрывисто сказала лисицына глафира ты в состоянии работать да — сказала девушка, которая буквально за несколько секунд осознала, что минутная душевная слабость уже исчезла, и сейчас главное было понять, что происходит. Казаков глянул на Глашу. «Вы следователь?» «Да, Глафира Константиновна Польская». «Но смотрите», — Казаков позвал её внутрь. «Но вот так он провёл динамики. Он достал мобильный. Я сейчас фотофиксацию сделаю, и дальше пойдём по основному. Там ещё одна крышка, но надо всё-таки это всё осмотреть. Юра снова печально вздохнул. «Стас, а там ещё дым-машина внутри, старенькая такая, вон спрятана. а Она дым-то и сделала». «Ты был прав, глицерин». «Ну вот, сами смотрите». Казаков вытащил потёртый агрегат, и поставил его на пол. «Глафира Константиновна, давайте вам место организуем, чтобы быстрее работа пошла. Вы на бумаге фиксируйте, а я своим делом займусь». Казаков методичными действиями сумел как-то разрядить обстановку. Визгляков тяжело огляделся и вышел, а Казаков с Глафирой продолжили работать. Визгляков подошёл к столу, на котором лежали фотографии дочери. Он мрачно глянул на тяжёлую плиту, подумал минуту и крикнул. «Юрий, а я могу уже на столе покопаться? Стас, погоди!» — донёсся возглас Казакова. «Но «Ну давайте будем взрослыми людьми и профессионалами и делать всё, как полагается!» Криминалист появился в дверях. «Иди в ванную комнату, там очень интересное зрелище. А я пока здесь закончу». «Хорошо, Юр, не кипятись», — сказал Визгляков совершенно беспристрастному Казакову. «Ну вот, Анна Михайловна, а если сейчас напортачим? А потом вы изловите преступный элемент, а что предъявлять будем?» Юра покачал головой и обернулся. «Глафира Константиновна, но вы идёте?» Визгляков зашёл в ванную комнату и остановился на пороге. «Фига вырвалась у него, и он присвистнул. «Что там?» — вышла из-за его спины Лисицына и тоже остановилось в изумлении. В углублении того ящика, который здесь стоял, был встроен сейф. «Может, мы всё это обратно закроем? И как бы ничего не было?» Несмешно пошутил он, обернувшись на Анну Михайловну. «Я бы даже поддержала эту безумную идею», — сказала она. «Как его открыть-то теперь?» «Да фиг знает». Стас подёргал ручку, но всё было тщетно. «Как меня всё задолбало!» Он задумался. «Ладно, есть знакомый. Закончим сейчас с этим совсем. Я его вызвоню». В дверях показался запыхавшийся Погорелов. «Квартира, где баннер висит, продаётся. Там вообще рекламный щит с сейлом обычно». «Я агента вызвонил. Там на квартире его контакты. Они сами прифигели». Он отпил воды из бутылки, которую держал в руке. «Соседей опросил. Там в квартире рядом мужик живёт. Въехал несколько лет назад». Но бабки снизу сказали, что всё время на работе. Но доложили, что дня три назад приезжали рабочие и меняли баннер. Одна из них как раз за хлебом ходила и видела. «Глаша говорит, что ещё вчера надпись была другая», — проговорил Визгляков. «Если спокойно меняли, это значит, что ключи от квартиры были. Запомнили, на чём приезжали?» «Да на обычной тачке». Одна мадама говорит, что машина зелёная, а все надписи на ней оранжевые, больше ничего не помнят. «Это я сейчас Кирилла попрошу поискать», — сказала Лисицына и накидала сообщение сыну. Визгляков подошёл к Казакову и навис у него над плечом, когда тот пинцетом доставал из конверта какое-то письмо. «А это ещё что?» «Стас Михайлович, но ну вот тебе нравится». «Когда ты допрашиваешь кого-то, а я у тебя над головой вишу спросил Юра, не отвлекаясь от работы. «Ну вот считай, что я допрашиваю сейчас место преступления». В столе в ящике конверт лежал, там письмо. Юра быстро пробежался глазами по строчкам. «Оно тебе адресовано. Фиксацию сделаем, и я тебе его передам, а сейчас отойди». Визгляков посмотрел на вошедшую Лисицыну. «Ты чего-нибудь понимаешь?» «Боюсь даже догадываться о том, что нам предстоит. Но ясно, что кто-то затеял игру. Если принять во внимание все данные, то этот кто-то достаточно терпелив, потому что, как ты сам сказал, ремонт провести здесь могли только лет шесть назад. А значит, всё это добро... «Хранится здесь уже очень давно», — она помолчала. «Не нравится мне всё это». но ну вот и всё», — сказал криминалист. «Стас, держи. Я всё уже сделал. Можешь смело брать». Визгляков осмотрел конверт и лист бумаги со всех сторон и стал читать вслух. «Давай поиграем, если выиграешь ты». то узнаешь, что же всё-таки случилось с твоей дочерью. Если выиграю я, то мне будут принадлежать жизни близких тебе людей. Этот код, который нужно ввести на дверце сейфа, и тогда он откроется. Но как только ты введёшь код, я буду знать, что условие игры принято. Если бросишь всё как есть, то оставлю тебя в покое решать тебе. Хотя мы знаем, что ты уже решил открыть. Пысы. «Даже если код ведут твои коллеги, это будет означать, что ты в игре». Стас сложил листок обратно в конверт. «Кто-то только что навязал мне свою волю. Глаза Стаса непроизвольно сузились. А я это очень не люблю». Мужчина направился к сейфу, быстро набрал комбинацию цифр и открыл тяжёлую крышку. «Пропал выходной. Мы здесь до вечера проводимся», — глухо проговорил он и отошел в сторону. Железный ящик был доверху заполнен деньгами, а если учесть, что размеры его были примерно с саму чашу ванны, то купюр там было достаточно. «Ну что, Глафира Константиновна, если у тебя были планы на вечер, то отменяй их», — покачал головой визгляков. «Как вы?» — тихо спросила девушка. «Фигово, Глаша», — легонько стукнул по стене кулаком Стас. «Очень фигово». Небо снова подёрнулось серым налётом туч. Глаша уже еле могла разогнуть спину, но этот безумно долгий день подошёл к концу. У неё уже почти отнималась рука, но втроём с Визгляковым и Лисицыной они справились, и, наконец, можно было собираться по домам. «Завтра в десять утра встречаемся. Глафира, тебе придётся до этого времени съездить в клинику. Соболев мне звонил. Он какие-то записи хочет передать по давним делам», — сказала Анна Михайловна, тяжело поднимаясь со стула. «Давайте хотя бы попробуем отдохнуть». Они вышли из квартиры, Глаша попрощалась со всеми и пошла к себе. Дома было тихо. Родители ещё не вернулись, и она ушла в свою комнату. Девушка подумала, что ей нужен хотя бы лёгкий лучик счастья в этом мареве беспросветного и тяжёлого дня. Она открыла приложение и только собралась написать Марку сообщение, как увидела фото молодого человека в новостной ленте «Друзей». Глаша поняла, что сегодня явно всё идёт по какому-то дикому плану, который обязан превратить её жизнь в ад. На фото молодой человек целовался с какой-то белокурой девицей. Глаша пожала плечами, прикрыла глаза и откинулась на подушке. Её намечающийся роман явно уже подошёл к своему логическому завершению. «Стоять в длинной очереди поклонниц она не намерена». В коридоре послышались голоса, стало шумно, и Глаша поняла, что задремала. Она, кутаясь в халат, выползла на кухню и увидела мечущегося Илью, который таскал сетки, рассаду, банки. Мужчина отдувался, рубашка взмокла и комом стояла на спине. И Глафире вдруг стало его отчаянно жалко. «Привет», — тихо сказала она. «Ой, привет». Он резко поднялся, нервно отдёргивая выполшую из-под ремня брюк рубашку. Только добрались. Пробки жесть. Ты устал, наверное. А я хотела предложить погулять, Глаша улыбнулась. Но «Ну, ничего, в следующий раз. Девушка понимала, что сейчас она в относительной безопасности, и вряд ли у молодого человека хватит и сил, и времени перед рабочей неделей, чтобы уделить его Глафире. Нет норм. Только давай просто где-нибудь посидим. В ресторанчик сходим. Ну, в это французское бистро Забыл, как называется. Живо отозвался Илья. «Руссо», — машинально ответила она, а про себя подумала, что почаще стоит держать язык за зубами, а если просачивается чувство жалости, то можно сходить в подъезд и покормить бездомных кошек. И дело полезное, и времени меньше займёт. Но вслух добавила... Тогда я переоденусь и пойдем. Глафира сидела на летней веранде ресторана и ждала, пока Илья закончит разговаривать с товарищем, которого они встретили по дороге. День у Глаши и так был хуже некуда, а сейчас придется еще несколько часов выдерживать этот скучный ужин. Девушка надеялась только на то, что Илья достаточно устал, чтобы сегодня не терзать ее своими признаниями. Конечно, мама не могла упустить с дачи такой ценный экспонат, как целый ботаник. Бабушка позвонила и рассказала, что мама с Ильей аж четыре часа обсуждали каждый лепесток на даче, и у мамы родились грандиозные планы относительно обустройства сада. Конечно, от такой кипучей деятельности никто в восторге не был, потому что она всё равно заставит всех участвовать, но уклониться от этого мощного заряда энергии тоже было нельзя. галаша сидела, развлекала себя просмотром фотографий из помещения, где держали девушку-наркоманку, и думала, что её оправданием для отвода от садово-огородных работ будет тот факт, что она иногда проводит время с Ильёй. А это, по её мнению, было равносильно копанию земли и посадке каких-нибудь растений. Занудно, монотонно, но исключительно полезно для всей семьи. «Мальва Альция» — вдруг пронеслось на духом Глаши, и её поцеловал в макушку Илья. Глафиру начала раздражать его манера, чмокать её без предварительного согласования. «Он и правда ведёт себя так, будто они уже давно вместе». «Просто выбрались поужинать, чтобы не готовить дома». «Это ты сейчас на каком языке разговариваешь?» — скосила на него глаза Глаша. Илья бесцеремонно взял её телефон, отлистал назад несколько фотографий и показал ей ту самую розу, которая была нарисована на стене. «Это Мальва Альция», — Илья пробежался глазами по меню. «А я думала, просто роза». «Нет, дорогая, это Мальва». Илья подозвал официанта. Мне кажется, когда этот живописатель творил своё произведение, то не вдавался в ботанические подробности. Глаша глянула на молодого человека, подошедшего к столику. Девушка безучастно ткнула в несколько блюд и дальше наблюдала, как делает заказ Илья. «Подскажите, а на каком масле вы бланшируете морковь для солянки?» Этот вопрос ввёл в ступор и официанта, и Глашу. «Тебе эта информация зачем?» — спросила девушка, когда официант, который даже позеленел после такого рода вопросов, наконец был отпущен. «Люблю знать, что ем. А так как я учёный, то привык к точности». Он вдруг потрогал плечи Глаши и снова махнул официанту. «Принесите плед, пожалуйста, а то девушка мёрзнет». Глафира даже не стала сопротивляться — но подумала, что это последний совместный ужин наедине. А в тот день, когда они тушили кабачки, он был молчаливой букой, потому что просто устал. А сегодня Илья был в настроении, весело балагурил и вел себя любезно и навязчиво до тошноты. «Но ты, кстати, не права. Неожиданно посреди какого-то несмешного рассказа перебил себя Илья». Человек, который нанёс на стену изображение Мальвы, точно знал, что рисует. Глаша даже перестала есть. Она подняла глаза и посмотрела на Илью. «Это ты сейчас о чём?» Девушка уже перестала пытаться улавливать обрывки его речи. «Рисунок на стене. Ты сказала, что художник не думал о том, что рисует?» «Ох, как громко, художник!» — усмехнулась девушка. Ну, не стоит принижать достоинство стритарта. Это целая культура, которая выросла из вот таких несмелых работ. В конце концов, любое художественное направление... Да что там художественное? Думаешь, в науке мало тех, кого считали глупцами? Давай, к примеру, возьмем Галилео Галилея. Илья активно помогал себе жестикуляции рук. Глафира устало вздохнула и, глядя на Илью, вспомнила весь прошедший день. Ей казалось, что сегодня время какое-то резиновое и вмещает в себя кучу событий, и все они неприятные. А ей бы очень сейчас не помешала какая-нибудь приятная радость, хотя бы крохотная. «Пойдём домой», — вдруг сказала она, видя, что Илья уже закончил размазывать салат по тарелке. «Я очень устала». Когда они подошли к её подъезду, сердце Глафира сжалось. Не нужно было быть следователем, чтобы понять, что у Ильи на уме. Что-что, а переходить с ним в более близкое знакомство девушку явно не тянуло. И Глаша даже не знала, что маленькая нечаянная радость появится в лице Визглякова. Мужчина вышел из арки и подошел к ним. «Гуляете, молодежь?» Ужинали. Илья сразу понял, что романтический вечер окончен. «Кавалер!» «Можно я у тебя Глафиру стрельну на полчаса, раз уж вы мне попались по дороге?» — спросил Стас, но ну, разве что ради приличия». «Да мы всё равно уже по домам собирались», — сказал Илья. «Вы её потом проводите?» «Обязательно. Честная пионерская», — отсолютовал Визгляков. «Не могу же я допустить, чтобы Глаша хулиганов по дороге обидела. Они очень ранимы Но Илья... разочарованный окончанием вечера, даже не улыбнулся. Он вяло пожал собеседнику руку и пошёл прочь в звенящую ночными звуками тишину. «Глаша, я тебя спас?» — тихо спросил Стас. «Ну, вроде как да», — утвердительно кивнула она. «Вот, ты, главное, помни мою доброту, потому что мало ли меня тоже нужно будет выручить», — усмехнулся Стас. «Пошли присядем». Они сели на место боевого поста бабулек, и Визгаляков нахмурился. «Я думаю, всем понятно, откуда пришёл человек, который рвался к тебе в квартиру». «А вы думаете, это был человек?» — спросила Глаша. «Нет, ёперный театр, Дед Мороз. Просто время года перепутал, поэтому и сбежал». Возрился на неё Стас. «Да я имела в виду мужчина». «Мне определённо нравится ход твоих мыслей. Ты тоже считаешь, что человек — это только мужчина?» — сощурился Визгляков. «Вот вы только пришли, а уже бесите», — прошепела она. И «Я тоже думаю, что это был мужчина. Поступь была тяжёлая. Но почему рвался именно ко мне, я не знаю. Я сто процентов никакие секреты не храню». «Это и так понятно». «Может, конечно, дверью ошиблись, может, стырить, чего хотели, но после сегодняшнего дня я уверен, что шли именно к тебе». «Так что, Глафира, извини, но теперь кто-то из наших будет тебя провожать до дверей квартиры и на работу тоже будешь ходить под присмотром». Он покачал головой. «Одни проблемы с тобой». «Не, ну нормально, а». Глаша недоуменно развела руками. С родителями твоими я всё уже согласовал. Стас Михайлович, вы с ума сошли? Они мне точно жизни не дадут теперь. Странно. А мне реакция: "Да провались она эта работа", показалась Милой. Пожал плечами Стас. "Зачем вы это сделали?" серьёзно спросила его Глафира. "Потому что ты должна уйти. Это не игра, а очень опасная работа. А я не хочу видеть в этом дворе Ещё одни похороны молодой женщины». Стас остановил на ней взгляд, и Глафира вдруг на секунду увидела, что боль просто сочится из его глаз. «Я не уйду», — твёрдо сказала девушка. «Но я обещаю, что буду слушаться. Ты — польская зараза, ты как навязчивый бронхит. Один раз просквозила и всё, малейший сквозняк и на тебе». Он набрал телефонный номер. «Иди забирай своё сокровище. Не хочет она из следствия уходить». «Заговор?» — Глаша встала со скамьи. «Ага. Они ещё пытались с твоим ухажёром поговорить, но тот сразу на попятную пошёл. Понимает, что ты и так его еле терпишь. А если он захочет лишить тебя любимой работы, то не видать ему Глашки как своих ушей». Через минуту из подъезда вышел заспанный брат. Он поздоровался со Стасом и открыл дверь. «Глаша, иди домой». Девушка зашла в квартиру, молча прошла и удалилась в свою комнату, где села на кровати, поджав ноги. Она прекрасно осознавала, возвращаясь из Москвы обратно в отчий дом, что жизнь её всегда будет на виду. И родственники будут все вместе пытаться сделать счастье для своей малышки. как говорит Лев Исаевич. Но тогда это казалось лучшим выходом из ситуации, в которую она попала. А сейчас Глаша была уже не уверена в том, что приняла правильное решение. Глафира глянула в зеркало, подмигнула себе и, переодевшись, пошла закрыть окно. В этот момент она увидела, как на другой стороне улицы остановился человек. И девушка могла поклясться, что смотрит он на её окна. Глаша спряталась за занавеску и оттуда наблюдала за незнакомцем, который прислонился к соседнему дому. Девушка нарочно выключила свет и проследила за его реакцией. Человек почти сразу развернулся и пошёл прочь.